Глава 25. Больно, ужасно больно. Кажется, столь адской боли я ещё не испытывала в своей жизни и надеюсь, больше никогда не испытаю. Каждый вдох даётся с трудом, всё внутренности обжигает, в горле пересохло, и я буквально мечтаю о глотке воды, о крохотной, малюсенькой капельке жидкости. Вращаю глазами, головой повернуть не решаюсь из-за боли, и никого не вижу рядом. Пытаясь почувствовать магию воды и призвать её к себе, Но не ощущая внутри магического огня, я больше не ведьма, простой человек без особых возможностей. В этом случае мне останется только влачить жалкое существование и больше ничего. На глаза наворачиваются слёзы, я чувствую их влагу, они стекают по щекам и остужают разгорячённую кожу. Лишь плакать. Остальное я не в состоянии сделать, чтобы прийти в себя. Абсолютно бесполезно для себя и общества. «Никого нет рядом. Никому я не нужна, это предсказуемо. Я и не ожидала. Я давно одна. Хочу ударить себя по щекам, прекратить истерику, сделать хоть что-нибудь, но реальность такова, что я даже пальцем не могу шевельнуть. Или нет? Могу. Но лишь одним и едва-едва». Губы растягиваются в грустной улыбке сквозь пелену слёз. Мышцы лица мне подвластны. Как великодушно со стороны того, кто довёл до нынешнего состояния. Впрочем, поныть я всегда успею, как выяснилось опытным путём. А вот проверить, насколько подвижны другие мышцы, не помешало бы. Со всей силы напрягаюсь, стискивая зубы и пытаюсь перевернуться на бок, туда, где, по моему мнению, должна стоять тумбочка, а вместе с ней стакан с живительной влагой. Возможно, ведь помещение, где я нахожусь, мне незнакомо, но анализом я займусь позже, как минимум, когда совладаю с болью, если раньше не сойду от неё с ума. Теперь слёзы выступают на глазах от усилий, а не от обиды. Толчок, ещё один толчок. Всё никак, но я не сдаюсь. На десятый раз амплитуда моих движений увеличивается, на лбу выступает испарина, во всём теле появляется дрожь, мышцы напряжены до предела. Ещё раз, другой и... А-а-а! Из горла вырывается не крик, а скорее хрип. Но я добиваюсь цели, переворачиваюсь на бок, как больно. Стону. Я упираюсь головой в тумбочку. Её местоположение я угадала, только от этого ни капли не легче. Я в ещё более отчаянном состоянии, чем была до движений. Что за насмешка, бормочу себе под нос. Пожалуйста, пусть происходящее окажется ошибкой. Пусть я проснусь и кошмар исчезнет. Но, конечно, ничего не происходит. Картинка вокруг не меняется, ужасная боль не проходит. Зато моя нога соскальзывает с кровати и тянет по инерции остальное тело вниз, падаю на пол, переворачиваясь на спину и уже не сдерживая горьких слёз отчаяния. Жанн, Жанен, что ты делаешь на полу? Почему ты упала? Совсем рядом хлопает дверь, вздрагивает от этого звука. Тебя кто-то толкнул? Как я не почувствовал, что сюда зашёл посторонний. Голос всё причитает и причитает, беспорядочно ощупывая меня. Пить, хриплю из последних сил. Я сама на пол. Больно, признаю, отрывисто из последних сил. Дыхание становится более редким. Слабость накрывает с головой, глаза закрываются. Ты очнулась. Тот, кто меня ощупывал, вдруг замирает, не шевелится, а через секунду его лицо зависает надо мной. Ты правда очнулась? спрашивает он крайне обеспокоенно. Адам, произношу с улыбкой на губах. Я вспомнила, договариваю. Я отключаюсь.